Глава 5. Кому-то может показаться, что концепция минимальных успехов работает только для крупных корпораций, госсектора и спортивных команд. Действительно, проведение контролируемых экспериментов требует экспертных знаний, а часто и немалого бюджета. Однако желание испытать свои взгляды на прочность в конечном счёте связано с образом мысли, интеллектуальной честностью и готовностью учиться на своих ошибках. В таком виде концепция применима в любом бизнесе, более того, она годится для решения почти любой проблемы. Посмотрите на Такеру Кабаяси. Будучи полунищим студентом экономического факультета, он не мог даже оплатить счёт за электричество. Кабаяси жил вместе с подругой в квартире в Йокогае на юго-востоке Японии. Однажды он узнал о проводившемся неподалёку турнире на звание самого быстрого эдака с призом в 5.000 долларов. Кабаяси зарегистрировался, попрактиковался немного и выиграл. Заинтересовавшись подобными соревнованиями, он выяснил, что они проводятся по всему миру, причём самые быстрые едоки получают немаленькие призы. Так можно было выбраться из бедности. Дальнейшее описано в замечательной книге Думай как чудак. Кабаяси нацелился на главный приз самого большого чемпионата по скороедению. Турнира на Transfamous по поеданию хот-догов. Этот турнир проходит каждый год 4 июля на Кони Айлэнде, штат Нью-Йорк. Правила просты: нужно съесть как можно больше хот-догов и булочек за 12 минут. Разрешается пить что угодно, запрещается извергать пищу обратно. Кабаяси подошёл к соревнованию с точки зрения теории минимального успеха. Во-первых, вместо того, чтобы есть хот-дог целиком, как делали все чемпионы с края до сих пор, он разламывал его пополам. он обнаружил, что так ход док лучше жуётся. Кроме того, освобождаются руки, которыми можно загружать в себя новую порцию. Это был минимальный успех. Затем Кабаяси поставил эксперимент, проглотив хлеб и сосиску по отдельности. Он выяснил, что сосиски буквально тают во рту, а вот булочки нужно довольно долго пережёвывать. Кабаяси продолжал экспериментировать, окуная булочки в воду, потом в воду разной температуры, потом в воду с добавлением растительного масла. Он запечатлевал свои тренировки на видео, записывал данные на листах бумаги, применял чуть разнившиеся стратегии: жевать быстро, жевать равномерно, делать рывок на финише, тестировал разные способы жевания, глотания и изгибы, чтобы высвободить место в желудке и не извергать пищу обратно. Кабаяси подвергалось испытанию каждой мелочью. Когда японец прибыл на Кони Айленд, его сочли бесперспективным. Никто не думал, что он способен победить. Кабаяси, в отличие от многих спортсменов, был маленьким и худым. Мировой рекорд тогда составлял 25,125 тысяч хот-догов за 12 минут. Это, мягко говоря, немало. Большинство наблюдателей считало, что человек не в состоянии съесть больше. Кабаяси был другого мнения. Студент сокрушил всех. Он съел 50 хот-догов, подняв планку рекорда почти вдвое. Считается, что если у вас всё в порядке с аппетитом, вы справитесь лучше других, говорит Кабаяси. На самом деле, вопрос в том, что вы делаете с едой, которую вам дают. Кабаяси съел хот-догов больше, чем кто бы то ни было за всю историю соревнований. Не потому, что его желудок был увеличен хирургическим путём или у него имелся дополнительный пищевод, как считали некоторые проигравшие. Нет. Триумфом Кабаяси обязано накоплению минимальных успехов. Потерпев все возможные неудачи в ходе небольших, и тщательно оцениваемых испытаний, он многочисленными повторениями вымостил свой путь к успеху. Если данная концепция применима к поеданию хот-догов, значит она применима почти к чему угодно.